Парень с безобразным шрамом через всё лицо притаился за большим валуном и из своего убежища наблюдал за получащими бельё девками. Девки были хороши, налитые, стройные. Они не догадывались, что рядом есть видаки, а потому держались раскованно, отчего делались ещё краше. Подол и рубах водопряхи подоткнули за пояски, оголив ноги до самых бёдер. Рукава закатали... Косы, чтобы не перевешивались и не падали в воду, обернули вокруг шеи. И теперь плеск и смех над маленьким озерцом стояли такие, будто не пять кровососок стирали, а половина деревни на гульбище вышла. — Эх, язычные! — шепотом восхитился распластавшийся по камням другой наблюдатель. — Тощий и крепкий юноша, которого в стае звали Жилой. — Да, Мечный! — Поднес палец губам, Таящийся за валуном меченой «Не ори! Не людишь! Услышат!» «Они так голдят Что я мыслей своих не слышу!» Усмехнулся третий сотоварищ Черноволосый и широкоплечий. «А ты чего молчишь, злобый?» Четвертый из парней Лишь дернул плечом. «Злобый!» Тихо позвал его приятель, Позабавленный молчанием. «Тебе там как лежится-то? Ничего не мешает?» Меченый прыснул, а злобой огрызнулся. «Тебе-то уже мешает, поди!» «Дак не только мне!» — ответился товарищ, и все четверо тихо заржали. Девушки у озерца не слышали срамных разговоров. Они весело щебетали о своем, полоскали, отжимали, бросали белье в стоящие на берегу лоханки, смеялись. Парни смотрели. Оборотни лишь сегодня открыли для себя эту пещеру — Вышли случайно, когда отправились влуждать по запутанным каменным коридорам. Тут оказалось тепло. От крохотного озерца, приютившегося под неровными сводами, поднимались клубы пара, который оседал на стенах маслянистыми каплями. Потому и воздух здесь был влажный, как в бане. Потому и девки выглядели так завлекательно — О чем они там болтали, четверо ребят особо не прислушивались. Да и была нужда. Они ведь не уши греть залегли, а смотреть. На стройные тела, облепленные сподними рубахами, на блестящие от пота шеи, на голые ноги. Жалко, что это кровососки. — а Овеснину дочку Бокша в свою стаю надысь увел. Знаете? — спросила тем временем одна из водопрях. «Ой!» — всплеснула руками тоненькая девушка со светлыми волосами. «Смеляна! Так это что ж она теперь, мужняя?» Смеляна кивнула, вытирая потный лоб. Другая, стоящая рядом, смуглая и невысокая, мечтательно закатила глаза и промолвила досадливо. «А мой умил все никак с духом не соберется. Чую, так вековуха и помру!» Ее подруги рассмеялись. «Ты, Таяна, — сказала невысокая дородная девушка, яростно получащая разнополку, — и поцеловать себя не позволяешь, потому не жалуйся!» Остальные девушки закивали, а самая старшая, та, которая начала беседу, отжала выполощенную холстину и сказала с трудом, восстанавливая дыхание после работы. «Умил с весны за тобой хвостом ходит, почернел весь, пожалела б хоть!» Правильно, Мира говорит, извела ты его. Гляди, и будешь потом локти кусать, когда вожак другую с ним кровью повяжет. Таяна уже открыла рот возмутиться, что подружки сговорились и толкают ее забыть про девичью честь. Однако в этот самый миг из-за валуна, стоящего неподалеку, поднялся во весь рост крепкий незнакомый парень с обезображенным шрамом лицом и сказал громко. «Да мало ли парней! Вон, гляди, какие ладные!» Он кивнул в сторону, откуда из своих укрытий стали подниматься его сотоварищи. Девушки опешили. Так и замерли, полуголые, по колено в воде, с широко распахнувшимися глазищами. Один из ребят, приземистый и широкоплечий, глумливо ухмыльнулся. «Гляди, меченый! А мы им понравились! Даже не визжат!» Видать, и правда, у кровососов мужики ни на что негодные, раз девки их так чужим радуются. Смеляна после этих слов вышла из оцепенения, оправила подол рубахи и спокойно молвила. «А чего нам визжать? Мы и дома. А вот ваш вожак узнает, что за девками подглядываете, нечто похвалит». Меченый ухмыльнулся. «За то, что подглядывали, не похвалит» а за то, что отпустили, непотисков укорит. Что ж это за мужик, если он мимо девки красивой пройдет и за зад не щепнет?» Смеляна угадала в говорившем заводилу и строго сказала, глядя ему в глаза. «А ну, пошли вон отсюда, бесстыжие! Ежели быстро уберетесь, не стану отцу жаловаться. Коли нет, на себя пеняйте!» другой из парней, молчавший ответил сиплым, царапающим слух голосом. «Ишь, какая строптивая! Дай пощупать, ты точно не волчица!» Девушка нахмурилась. «Пощупай, если не боишься без рук остаться!» Он не боялся и сделал шаг вперед. В тот же миг глаза кровососские будто заволокла молочная пелена — Волкалаки забыли, что напротив стоят нечеловеческие девушки, которых они привыкли невозбранно рвать в деревнях. Пятеро подруг порскнули в разные стороны. Вот только были, и уже нет их. Лишь мелькнули в темноте полуноги и тела. Меченого клятая девка пихнула в плечо так, что он не удержался на ногах и едва не растянулся во весь рост, оступившись в каменном крошеве. Хорошо еще совладал, сел назад И тут же яростно взвыл. Судьба кровососок была решена. Четыре волка ринулись по следу. Привыкшие к дикой охоте с вожаком, Натасканные убивать и рвать, Они дали себе волю и в этот раз. Распаленный, захлебывающийся от рычания зверь Повалил смеляну, бросившись ей на спину. Тяжелые челюсти сомкнулись на плече. Девушка закричала, упала, покатилась по уходящему вниз зеву пещеры. Камни вонзались в бока, спину, затылок. Один из них она схватила, ломая ногти, и со всего маху ударила обидчика по голове. Чудовище взвыло, рванулось, погребая жертву под тяжестью косматой туши. Перед самым лицом смеляны Щелкнула окровавленная пасть. Девушка вцепилась в нее, пытаясь хоть на пять разминуться со смертью. Клыки вонзились, распарывая ладони. Она не почувствовала боли. Рядом кричали подруги. Но в тот самый миг, когда Смеляна уже простилась жизнью, потому что сил удерживать рвущегося хищника не осталось, Противника сорвало с нее невиданной силой и отшвырнуло прочь. Огромный зверь ринул обидчика в сторону, ударил тяжелой лапой, переламывая хребет, и по каменным коридорам разнесся эхом такой раскатистый, такой страшный рык, что несчастная, зажимая израненной рукой разорванное плечо, затрепыхалась на каменном полу, силясь отползти в сторону». Воцарилась тишина. Долю мгновения было слышно только хриплое дыхание оборотней и их жертв, а потом к смеляне подскочили, подхватили на руки. «Доченька! Доченька! Цела?» Родные горячие ладони легли на рваные раны, и бледно-зеленое сияние потекло по коже, холодя, заживляя, даря избавление от боли. «Серый!» Голос отца звенел от гнева. «Если не можешь стаю в строгости держать...» Мужчина, стоящий напротив, миролюбиво вскинул руки. «Зван, они виноваты. Я не спорю. Но, подумаешь, сцепились парни с девками. Дело-то молодое. Смертоубийство избежали, остальное до свадьбы заживет». «В нужную пору подоспели», — отозвался Дивин, ощупывая Таяну они подоспели, так и не избежали бы. Вместо свадеб похороны бы собирали». «Я накажу виновных. Больше такого не повторится», — спокойно сказал Волкалак. Смеляна скосила глаза в ту сторону, где на камнях простерся мертвый зверь. Трое других обидчиков уже перекинулись в людей и стояли напротив ужака, низко склонив головы. «Боятся, сильно боятся». «Нам что с того? Этих накажешь, другие взъярятся!» — проговорил отец. «Не взъярятся, слово даю!» И от того взгляда, который Серый бросил на оборотни, девушки стало не по себе. Чувствовалось, ребят ждет расправа. И хорошо, если останутся живы, а не как этот, меченый. «Уводи их, чтоб глаза мои не видели», — сказал Зван. Вожак волков кивнул и произнес. «За то, что они тут сотворили, я пришлю к вам одного из своих осененных. Он будет окормлять стаю до следующей луны. Ты примешь это искупление случившегося?» «Приму», — зло ответил отец Смеляны. «Но пришли лучше бабу. Мужику, боюсь, ноги повыдираем. Уходите!» Оборотень кивнул своим парням, которые жались возле стены, — и те, стараясь держаться от вожака на расстоянии, побрели с сутули в плечи. Когда волки ушли так далеко, что смолкло даже отдаленное эхо их шагов, Новик, приводивший в чувство миру, посмотрел на званая и сказал, «Если они, сытые от мертвой крови, так ярятся и звереют, чего ж с ними от живой бывает, когда они голодные?» смеляна всхлипнула обводя взглядом подруг не скоро им снова пастирушке устраивать да в озерце плескаться ни одну седмицу теперь сидеть по избам лечить оставленные острыми зубищами раны у красавицы таяны вон все руки обглоданы до самых плеч, а про себя девушка возблагодарила хранителей что успела бросить отцу зов о помощи. «Иначе разнесли бы их волколаки по всему подземелью, за бы не собрали».